Воля уполномоченных. Результаты выборов по Рабочей курии окончательно выяснены. Из шести выборщиков три ликвидатора и три сторонника правды. Кого из них наметить в депутаты, кого собственно следовало бы наметить, дало ли на этот счёт какое-либо указание собрание уполномоченных? Примечание: Выборы выборщиков по рабочей курии Петербургской губернии состоялись в первый раз на губернском съезде уполномоченных 5 октября 1912 года. Несмотря на то, что 21 крупнейшее предприятие Петербурга было лишено избирательных прав, в числе шести выборщиков, избранных съездом, оказалось четыре большевика. Под давлением масс рабочих разъяснённых предприятий были восстановлены в правах 14 октября 1912 года на этих предприятиях были произведены новые выборы уполномоченных, а 17 октября состоялся второй съезд уполномоченных от Рабочей курии Петербургской губернии. На этом съезде и происходили вторичные выборы выборщиков, причём абсолютное большинство получили 5 человек: два большевика и три меньшевика. На другой день состоялось дополнительное голосование, в результате которого шестым выборщиком был избран большевик Ход борьбы вокруг выборов подробно описан в корреспонденции Иосифа Виссарионовича Сталина, напечатанной в «Социал-демократе. Выборы в Петербурге». Смотрите настоящий том страницы 271-284. «Ликвидаторы провели своих сторонников потому, что они скрыли от уполномоченных свои взгляды, замазали разногласия, играя в единство. Их поддержали поверившие им на слово беспартийные уполномоченные, не любящие разногласий». Но как ни старались ликвидаторы замутить воду в одном и в самом главном, всё-таки сказалась воля уполномоченных. Это вопрос о наказе. Собрание уполномоченных приняло подавляющим большинством определённый наказ депутату, наказ сторонников правды. В своём отчёте о выборах луч умалчивает об этом, но ему не удаётся скрыть от читателей правду, известную всем уполномоченным. Волю уполномоченных мы не дадим ему исказить. Примечание: Луч, ежедневная легальная газета меньшевиков-ликвидаторов, выходила в Петербурге с сентября 1912 года по июль 1913 года. На страницах Луча ликвидаторы открыто выступали против нелегальной партии. Газета существовала главным образом на средства буржуазии. Наказ это директива депутату. Наказ делает депутата. Каков наказ, таков депутат. О чём же говорит наказ, выдвинутый крупными петербургскими заводами и принятый собранием уполномоченных? Наказ говорит прежде всего о задачах пятого года, о том, что задачи эти остались неразрешёнными, что экономическое и политическое положение страны делает их разрешение неминуемым. Освобождение страны по наказу может быть достигнуто борьбой, борьбой на два фронта. против феодально-бюрократических пережитков с одной стороны и против изменнической либеральной буржуазии с другой, причём надёжным союзником рабочих может быть лишь крестьянство. Но борьба может быть победоносна лишь при условии гегемонии, руководящей роли пролетариата. Чем больше сознания и организованности у рабочих, тем лучше они выполнят роль вождя народа. А так как думская трибуна является при данных условиях одним из лучших средств организации и просвещения масс, то рабочий и посылает в Думу депутата с тем, чтобы он, а также вся социал-демократическая фракция четвёртой Думы, защищали коренные задачи пролетариата, полные и неурезанные требования страны. Таково содержание наказа. Не трудно понять, что наказ этот в корне расходится с платформой ликвидаторов. Он целиком антиликвидаторский. И вот вопрос: Если ликвидаторы все-таки осмелятся выставить своего кандидата в депутаты, то как быть с наказом, который ведь должен проводить депутат, раз имеется об этом определенное решение съезда уполномоченных? Антиликвидаторский наказ, проводимый ликвидатором. Дойдут ли до такого позора наши ликвидаторы? Чувствуют ли они, что игра в единство загнала их в тупик? Или, быть может, они намерены нарушить наказ, придать его забвению, Ну как быть тогда с волей уполномоченных, в защиту которой несомненно выступят рабочие Петербурга? Осмелятся ли ликвидаторы попрать волю уполномоченных? Они ещё говорят о победе, но чувствуют ли они, что наказ нанёс им смертельное поражение, подчеркнув, что депутатом может быть только антиликвидатор? Газета Правда, 147-й номер, 19 октября 1912 года. Подпись К. С. Печатается по тексту газеты.